Глава 2 Доктор Тейн. Психолог. Хотя пресса, местные жители, любители ежедневных газет в метро и общественность в целом, забыли о преступлении и его загадочности, двое человек все еще были глубоко заинтересованы в его раскрытии. Один из них был начальником отдела детективов, в округе которого было найдено тело. Другим был доктор Эдмунд Кертис Тейн, выдающийся ученый. Доктор Тейн не раз оказывал неоценимую помощь полиции в раскрытии криминальных тайн, и все же он не был ни криминологом, ни в обычном смысле этого слова детективом-любителем или научным сотрудником. По профессии он был антропологом, и большую часть времени бодрствования проводил в своем кабинете на пятом этаже Американского музея естественной истории, где корпел над научными отчетами и изучал фрагменты скелетов давно умерших и забытых человеческих существ странных рас. Он много путешествовал, особенно в отдаленных регионах и среди первобытных дикарей, и написал множество монографий о результатах своих исследований и изысканий. Они, несомненно, представляли наибольший научный интерес и ценность, но были совершенно неизвестны широкой публике, если на то пошло. И сам доктор тоже не был знаменит. В течение многих лет близорукий, тихий маленький ученый с приятным лицом пытался разгадать древнюю тайну происхождение человека и родство раз. Он рассматривал проблему со всех сторон и придя наконец к выводу, что её невозможно решить с общепринятых точек зрения, ему пришло в голову, что большего прогресса можно добиться с психологической точки зрения. С самого начала его исследования в этом новом направлении увенчались заметным успехом. Тела и кости людей, их жизни привычки, их диалекты и искусство могут подвергаться сильному влиянию и изменяться под воздействием окружающей среды. Но разум, психология рас, теоретизировал он, остается непоколебимой, и даже если претерпит изменения под воздействием внешних воздействий, сохранит характеры предков и будет служить для соединения различных рас гораздо надежнее, чем пигментация кожи, диалекты или другие характеристики человеческой расы. Более того, как рассуждал доктор Тейн, ценные открытия будут сделаны в психологических реакциях более примитивных и невежественных типов человечества. Итак, следуя своей гипотезе, доктор Тейн обратил свое внимание на умственную деятельность преступных элементов. Он был убежден и утверждал, что преступление, как оно определено законом и цивилизованными стандартами, было просто результатом психологического состояния. возврата к наследственному типу, проявлением психических процессов наших доисторических предков. С научной точки зрения это вообще не было преступлением, это было естественно, и преступник был ответственен за это не больше, чем он или она ответственны за цвет своих волос или глаз или форму черепа. Если предположить, что это так, и в этом доктор Тейн был твердо убежден, Тогда изучение преступности и анализ сознания преступников были путями, по которым он должен был следовать в своих исследованиях. Поэтому маленький ученый с мягкими манерами и в очках сразу заинтересовался делами, которые обычно оставляют на усмотрение полиции. И поскольку он был человеком, который никогда ничего не делал наполовину, он изучал преступления так же глубоко, как в прошлом изучал скелеты и черепки. Чем более запутанным, необъяснимым и неразрешимым было преступление, тем больше оно его завораживало. Взглянув на преступление с совершенно новой точки зрения, обладая поистине замечательным интеллектом, острыми способностями к рассуждению, дедуктивными способностями и прекрасной памятью, а также будучи хорошо знакомым с привычками жизнью и взглядами почти каждой дикой и варварской расы, доктор Тейн вскоре доказал, что сам мастер разгадывает тайны, которые совершенно сбивали с толку чиновников. Лично его ни на йоту не волновало, будет ли преступник привлечен к ответственности или нет. Скорее он предпочел бы для своих целей, чтобы нарушители закона были переданы ему для изучения, вместо того, чтобы подвергаться судебному преследованию или посредством электрического стула или веревки палача навсегда лишать их психические процессы для всякой возможности научного исследования поскольку он был вынужден сотрудничать с полицией чтобы успешно продолжить это интереснейшее исследование естественно последовало как довольно прискорбный но неизбежный результат как он думал что его сотрудничество неизбежно привело к удалению его объектов из сферы его исследований в самое неподходящее время. Следовательно, доктор Тейн не мог быть отнесён к категории детективов или криминалистов. Хотя он изучил все доступные труды по криминалистике и методы всемирно известных следователей, он отбросил все признанные и знакомые методы своих предшественников и начал свои расследования совершенно по-новому. В отношении детективных героев художественной литературы, Шарлока Холмса и подобных персонажей, доктор Тейн испытывал величайшее презрение. Тайны литературы, разгаданные этими замечательными персонажами, сильно отличались от реальных вещей. Автор сказки работал в обратном направлении, создавая серию инцидентов, запутанных головоломок и вводящих в заблуждение подсказок, чтобы подогнать решение, уже подготовленное и известное заранее. Однако на практике исследователю приходилось выстраивать и находить решение на основе любой фрагментарной информации, которую он мог получить. Но точно так же, как знаменитый герой рассказов сэра Конан Дойла имел обыкновение выводить истину благодаря своему чудесному знанию всего от отличий пепла различных табаков, до химических свойств и особенностей каждой краски и бумаги, так и доктор Тейн доказал, что способен вывести истину благодаря своему еще более удивительному знанию человеческого разума и примитивной психологии. Очень часто он мог решить, казалось бы, неразрешимую загадку, не вставая со своего удобного рабочего кресла. Услышав, Известные факты он откидывался назад, соединял кончики своих длинных пальцев вместе, полузакрывал глаза и концентрировал свой разум. Затем, после нескольких минут молчания, он бормотал про себя что-то вроде этого. Явный случай возврата к кочевым полигамным наследственным чертам, вероятно, принадлежал к романьонцам под влиянием семитского фанатизма и он следовал Монгольские черты и племенные обычаи, дайте мне подумать. А, я думаю, вы обнаружите, что преступление совершил невысокий коренастый темноволосый мужчина с узким скошенным подбородком, довольно тяжелыми выступающими бровями, покатым лбом, высокими скулами, выдающимся носом, толстыми губами и редкой бородкой. Я думаю, у него будут беспокойные бегающие глаза неопределенного оттенка. Он будет быстрым и ловким для человека его телосложения. У него, по всей вероятности, будут кривые ноги и длинные руки, и он будет склонен к бродяжничеству. Вы, несомненно, обнаружите, что он часто менял место жительства, имел несколько жен, очень, вероятно, двоеженец, или, по крайней мере, жил с несколькими женщинами одновременно, что он вор и карманник, если не грабитель, и, по крайней мере, внешне очень религиозен». Эти и многие другие детали, изложенные ученым, будут доказаны с поразительной точностью, как если бы доктор Тейн присутствовал при совершении преступления. Он также очень тщательно записывал каждую мельчайшую деталь каждого преступления, которое он изучал, сводил результаты в таблицу и записывал выводы, которые он сделал из своего анализа каждого случая. Но, изучая эти результаты, он обнаружил, что в преступлениях, которые попали под его наблюдение, было прискорбное отсутствие разнообразия и оригинальности. Для более удобных ссылок и сравнений он разделил случаи на группы, расположив их в соответствии с психологическими и расовыми фактами, извлеченными из них. И он обнаружил, что многие звенья в его цепочке доказательств прискорбно отсутствовали. Большинство случаев были, так сказать, отрицательными. Многие из них были настолько похожи, что их можно было считать дубликатами образцов в его коллекции. И к своему огорчению он обнаружил, что сравнительно немногие расы принимали участие в совершении действий, направленных против сообщества. Конечно, были те загадочные убийства в иссаде, которые доктор Тейн раскрыл, проследив их до жестокости эфиопов, вызванной врожденной верой в обях и поклонением дьяволу. Были почти столь же необъяснимые преступления малайцев, которые были прояснены глубоким знанием ученым малайзийских верований и психических процессов. И было несколько преступлений в Монголии, но подавляющее большинство из них были совершены европейцами, мужчинами или женщинами смешанного происхождения и с настолько сложными психическими характеристиками, что даже доктор Тейн отчаялся сделать из них логические и неопровержимые выводы. Действительно, он почти отчаялся довести до конца это самое увлекательное расследование, когда узнал об обнаружении тела в мусорном баке.